Глава 54 Декер Деккер уже вёл машину в сторону отеля, и тут зажужжал его телефон. Когда он ответил, Уайт сказала, «Хорошо, что ты ещё жив. Я бы не хотела проморгать нового напарника настолько быстро». «Нашла что-нибудь полезное», — поинтересовался Деккер, — Ей потребовалось несколько минут, чтобы просветить его о том, что она узнала о Дреймонте и Лансер. «Значит, они давние партнеры по шантажу». «И обоих вынудили смотать удочки», — отозвалась она. «Флорида годилась для Лансер, потому что там была ее мать. А вот почему Гамма?» Им просто требовались грязные секретики, и они взяли высокий старт. «А работа в следственной фирме — превосходная платформа для добычи этих секретов», — согласился Деккер. «Значит, они познакомились на капиталистском холме, но как именно, нам неизвестно». «Она была лоббисткой, а он охранником». «И оба подрабатывали на стороне». «Может, поначалу они занимались этим по отдельности, и это их свело?» «Может». «Согласился Деккер. А что выяснил ты?» Амус рассказал о встречах с Глорией Чейз, Барри и Тайлером Дэвидсонами. «Значит, Лэнгли и Глория Чейз действительно наткнулись на судью Каминс в этом ресторане?» «Ага, и Барри Дэвидсон мог это видеть и подслушать». «Думаешь, он знал, что они встречаются?» «Городок-то невелик». Тайлера это удивило, но его папашу как-то нет. И несмотря на то, что он сказал нам о желании воссоединиться с Каминс, он же сказал, что стал жить дальше, но явно врал. И еще одно. И Декер сообщил, что Дэвидсон употребил слово искрамсать. «Этого он знать никак не мог», — заметил Уайт. «Эту подробность мы утаили». Он клянется, что просто предположил это, когда я сказал, что ее убили ножом. Ты купился на это? Не больше, чем на то, что он зажил своей жизнью. Значит, думаешь, что это он убил ее каким-то образом? Не знаю. Мог ли он поспеть туда вовремя, чтобы убить ее и вернуться к своему следующему зуму? Пожалуй, такое возможно. Но Тайлер не преклонен в том, что его отец в тот вечер не покидал Конда. «У медэксперта нет ни малейших сомнений во времени смертей. Даже без алиби Тайлера совершить убийство Барри было бы крайне трудно. И сразу после такого еще и провести конференцию Зум? «Ага, он как раз на это и упирал». Амос помолчал. «А как детишки?» «Сейчас еду в Балтимор повидаться. Планирую вылететь обратно завтра утром, если ты не хочешь, чтобы я разузнал здесь еще что-нибудь». «Пожалуй, нет. Ты хорошо поработала. Теперь мы знаем, что они там промышляли шантажом на широкую ногу, как, наверное, и здесь». «Никаких вестей об убийце Келли». «Ни слова». Милях в пяти оттуда нашли брошенную машину. Никаких номеров, протерто, дочисто, на чертовой тачке ни единого отпечатка. Тех, кто это сделал, давно и след простыл. «Если только они не ошиваются поблизости, чтобы пострелять в нас». «Не исключено», — согласился Деккер. «Так что побереги себя». «Алекс сказал мне еще и о том, что собственная безопасность тебе чуть ли не до лампочки, когда ты на деле. «Ага, я пытаюсь работать над этим». «Как Эндрюс?» «Заходил его повидать. Он сказал мне, что пытался устроиться на работу в Гамму, но ему дали отворот-поворот». «Блин, шутишь? И он еще работает над делом?» По-моему, его терзает угрызение совести на этот счет, но с этой раной он все равно вне игры. Сказал, что ходил рыбачить с Канаком Роу четыре года назад, и тот сообщил ему о своей смертельной болезни. Еще рассказал, что Роу вроде бы хотел загладить вину за какие-то свои проступки, только не сообщил Эндрюсу, в чем они заключались. А еще он думает, что Роу не был уверен, что дочь достойна вести гамму в будущее. Типа, порой слишком срезает углы. И дал понять еще кое-что. Что? Что дочь может иметь отношение к исчезновению отца. Что? И ты поверил? Нет, но и не усомнился. Передавай привет своим. И возвращайся. Ты мне нужна». Уайт дала отбой, и широко улыбнулась его последней реплике.